Подчиненное положение В умении стоять на коленях нет ничего плохого. Это не проявление нашей слабости, а как раз наоборот. Если коленопреклонённое состояние позволяет нам совместить в сердце часть «я» и часть «мы», если это приносит нам свежие эмоции, то это проявление наивысшей мудрости, наивысшей силы и зрелости. Эмоция ставит все на свои места – Устраняя из нашего сознания различные условности, она восстанавливает нашу внутреннюю гармонию и становится уже не так важно с высоко поднятой головой мы стоим или просим мир протянуть нам руку помощи. Главное, чтобы наше положение, каким бы оно ни было, давало нам внутренний комфорт и спокойствие, позволяло нам сохранить позитивное отношение к себе, к своим поступкам и ко всему окружающему миру. Об этом критерии мы упоминали уже не раз. Но будем делать это снова и снова. До тех пор, пока нам не станет ясно, что именно от выполнения этого условия зависит наша возможность единения с миром. Позитив всегда дает нам стремление к слиянию. Позитив в отношении того или иного объекта является свидетельством нашего внутреннего спроса на него. А наше счастье напрямую зависит от того, насколько мы смогли вобрать окружающий мир в свое сердце. Около 15 лет назад я впервые столкнулся с необходимостью выполнения этого условия. Тогда я только знакомился с духовной стороной жизни, и утверждение о том, что человек всегда находится в подчиненном положении по отношению к Богу, к творению, и что все это невозможно изменить, заводило меня в эмоциональный тупик. Я мог принять это заявление на уровне разума, но сердце было категорически против. Во мне боролись две разные силы. Одна из них говорила, что это нормально, что Бог достоин этого, что нет смысла что-то менять и что лучше согласиться с этим раз и навсегда. Другая же восставала против этого и старалась убедить меня в том, что такая позиция унижает человека, а это неправильно. Такую безысходность, такую расстановку фигур можно было принять только на вере. И я сделал это. У меня не было другого пути, кроме как попытаться, Проверить правильность этого утверждения на собственном опыте. Не приняв его в тот момент, я рисковал потерять вообще всякую связь с духовностью и, соответственно, с новым опытом. А все это меня тогда интересовало очень сильно. Я чувствовал, что мне не хватает новых знаний и новых источников силы. Оставалось только согласиться, отставить сомнения в сторону и посмотреть на то, как будет меняться мое состояние. Экспериментов я не боялся никогда. С моим характером сделать это было несложно. И через некоторое время я ощутил, что этот вопрос больше меня не мучает. Я попытался разобраться в том, что же, собственно говоря, изменилось. Я сам или окружающий мир? А может быть и то, и другое? Пропустив все эти вопросы через свое уже обновленное сердце, я увидел серьезные изменения за последние несколько лет, произошедшие в моем сознании. И они касались не столько внешних вещей, сколько моего внутреннего мира. Я не выдумал никаких гениальных объяснений. Вообще, роль разума в анализе уже прослеживалась не так сильно, как раньше. Основным изменением было то, что мне стало неподдельно приятно осознавать свое подчиненное положение. Я принял его не потому, что мне его навязал кто-то внешний или мой собственный разум, нет. Просто мне было очень комфортно находиться в нем. По сути, я даже не чувствовал никакой подчиненности. Принятие этого утверждения не подавляло мою личность. Я чувствовал такую заботу о себе, что у меня исчезли всякие опасения. Мне было так приятно находиться в этом, так называемом, подчиненном положении, что я уже и не хотел ничего менять. Я только хотел оставаться в этом положении и получать для своего сердца как можно больше чувств и переживаний. Этот появившийся новый вкус не давал разуму даже заикнуться о том, кто из нас какое положение занимает и будет ли это в будущем иметь для меня какие-то неприятные последствия. У меня было только одно желание – оставаться в процессе этих новых взаимоотношений с миром и Богом. По большому счету, все возможные различия меня перестали волновать. Я принимал их и не хотел больше о них думать. Сердце желало того, что сближало нас, а не того, что могло отдалить друг от друга. И не было ничего удивительного в том, что в ответ изменилось и отношение мира ко мне».